А те, как услышали, не заставили себя долго упрашивать. Я следом за ними на облучок повернул, дышло и стал нахлёстывать лошадёнку. Раз, два, три, пошёл! Да где там, как бы не так, с места не трогается, хоть режь её. Ну, думаю, теперь ясно, что это за женщины такие, И дернуло же меня нелегкое остановиться ни с того, ни с сего посреди дороги и завести разговор с женщинами. Понимаете? Кругом лес, тишина, ночь надвигается, а тут два каких-то существа в образе женщин. Разыгралась у меня фантазия не на шутку. Вспомнилась история об извозчике, который однажды ехал один-одинешенек лесом, И увидел на дороге мешок с овсом. Извозчик не поленился, слез, Схватил мешок на плечи, чуть не надорвался, Кое-как взвалил его на телегу и марш вперед. Отъехал с версту, хватился мешка, А его и нет, ни тебе овса, ни мешка. На вазу лежит коза с бороденкой. Извозчик хочет дотронуться до нее рукой, а она ему язык саршин как высунет, как расхохочется, и нет ее. «Почему же вы не едете?» — спрашивают мои пассажирки. «Почему не еду?» «Сами говорю, видите, почему. Конь танцевать отказывается». Охоты нет. А вы его, говорят они, кнутом, ведь у вас кнут есть. Спасибо, отвечаю за совет, хорошо, что напомнили. Беда только в том, что мой молодец таких вещей не боится. С кнутом он уже свыкся, как я, с нищетой. Шучу, понимаете, а самого лихоманка трясет. Словом, что тут долго рассказывать? Выместил я на несчастной моей лошаденке все, что накопилось на душе. В конце концов Господь помог. Лошаденка снялась с места, и мы отбыли, поехали лесом своим путем дорогою.